Глава, в которой говорится об экипировке Арамиса и Портоса. С тех пор, как четыре друга были заняты поисками экипировки, они перестали регулярно собираться вместе. Все они обедали в рось где придется, или, вернее, где удастся. Служба тоже отнимала часть драгоценного времени, проходившего так быстро. Однако раз в неделю, около часу дня, было условлено встречаться в квартире Атоса, поскольку последний оставался верен своей клятве и не выходил из дому. Тот день, когда кэтти приходила к Д'Артаньяну, как раз был днем сбора друзей. Как только кэтти ушла, Д'Артаньян отправился на улицу Ферру. Он застал Атоса и Арамиса за философской беседой. Арамис подумывал о том, чтобы снова надеть рясу. Атос по обыкновению не разубеждал, но и не поощрял его. Он держал с того мнения, что каждый волен в своих действиях. Советы он давал лишь тогда, когда его просили, и притом очень просили об этом. Обычно люди обращаются за советом, говорил Атос, только для того, чтобы не следовать ему, а если кто-нибудь и следует совету, то только для того, чтобы было кого упрекнуть впоследствии. Вслед за Дортаньяном пришел и Портос. Итак, все четыре друга были в сборе. Четыре лица выражали четыре различных чувства. Лицо Портоса спокойствие, лицо Д'Артаньяна — надежду, лицо Арамиса тревогу, лицо Атоса беспечность. После минутной беседы, в которой Портос успел намекнуть на то, что некая воспоставленная особа пожелала вывести его из затруднительного положения явился Мушкетон. Он пришел звать Портоса домой, где, как сообщал он с весьма жалобным видом, присутствие его господина было срочно необходимо. «Это по поводу моего снаряжения?» — спросил Портос. «И да, и нет», — ответил Мушкетон. «Но разве ты не можешь сказать мне? Идемте, сударь, идемте». Портос встал, попрощался с друзьями и последовал за Мушкетоном. Через минуту на пороге появился Базен. «Что вам нужно, друг мой?» — спросил Арамис тем мягким тоном, который появлялся у него всякий раз, как его мысли вновь обращались к церкви. «Сударь, вас ожидает дома один человек», — ответил Базен. «Человек? Какой человек? Какой-то нищий!» «Подайте ему милостыню, Базен, и скажите, чтобы он помолился за бедного, грешника «Этот нищий хочет во что бы то ни стало говорить с вами!» и уверяет, что вы будете рады его видеть. Не просил ли он что-либо передать мне? — Да. Если господин Арамис не пожелает прийти повидаться со мной, — сказал он, — сообщите ему, что я прибыл из Тура. — Из Тура? — вскричал Арамис. — Тысяча извинений, господа, но, по-видимому, этот человек привез мне известия, которых я ждал. И, вскочив со стула, он торопливо вышел из комнаты. Атос и Д'Артаньян остались вдвоем. «Кажется, эти молодцы устроили свои дела. Как, по-вашему, Д'Артаньян?» — спросил Атос. «Мне известно, что у Портоса все идет прекрасно», — сказал Д'Артаньян. «Что же касается Арамиса, то, по правде сказать, я никогда и не беспокоился о нем по-настоящему. А вот вы, мой милый Атос, вы щедры роздали пистоли англичанина» принадлежавшие вам по праву. Но что же вы будете теперь делать? Друг мой, я очень доволен, что убил этого шалопая, потому что убить англичанина — святое дело. Но я никогда не простил бы себе если бы положил в карман его пистоли. Полный телюбезный Атос. Право, у вас какие-то непостижимые понятия. Ну, хватит об этом. Господин Дотревиль... Оказавший мне вчера честь своим посещением сказал, что вы часто бываете у каких-то подозрительных англичан, которым покровительствует кардинал. Это правда? Правда состоит в том, что я бываю у одной англичанки. Я уже говорил вам о ней. Ах да, у белокурой женщины, по поводу которой я дал вам ряд советов, и, конечно, напрасно, так как вы и не подумали им последовать». «Я привел вам свои доводы». «Да-да. Кажется, вы сказали, что это поможет вам приобрести экипировку». «Ничуть не бывало. Я удостоверился в том, что эта женщина принимала участие в похищении госпожи Бонасье». «Понимаю. Чтобы разыскать одну женщину, вы ухаживаете за другой. Это самый длинный путь, но зато и самый приятный» дартаньян чуть было не рассказал о тосу обо всем но одно обстоятельство остановило его аатос был крайне щепетилен в вопросах чести а в небольшом плане задуманном нашим влюбленным и направленном против меледи имелись такие детали которые были бы отвергнуты этим пуританнином дартаньян был заранее в этом уверен вот почему он предпочел помолчать А так как Атос был самым нелюбопытным в мире человеком, то откровенность Д'Артаньяна и не пошла дальше. Пуритане – участники религиозного движения в Англии, возникшего во второй половине XVI века. Пуританы – представители торговой буржуазии, зажиточных земледельцев, были врагами абсолютизма. В быту проявляли себя как прямолинейные, нетерпимые фанатики, враги роскоши, «Люди строгой нравственности». Примечание. Редакция. Итак, мы оставим наших двух друзей, которые не собирались рассказать друг другу ничего особенно важного, и последуем за Арамисом. Мы видели, с какой быстротой молодой человек бросился за Базеном, или, вернее, опередил его, услыхав, что человек, желавший с ним говорить, прибыл из Тура. Одним прыжком он перенесся с улицы Феру на улицу Вожерар. Войдя в дом, он действительно застал у себя какого-то человека маленького роста с умными глазами, одетого в лохмотье. «Это вы спрашивали меня?» — сказал мушкетер. «Я спрашивал господина Арамиса. Это вы?» «Я самый. Вы должны что-то передать мне?» «Да, если вы покажете некий вышитый платок». — Вот он, — сказал Арамис, доставая из внутреннего кармана ключик и отпирая маленькую шкатулку черного дерева с перламутровой инкрустацией. Вот он, смотрите. — Хорошо, — сказал нищий, — отошлите вашего слугу. В самом деле Базен, которому не терпелось узнать, что надо было этому нищему от его хозяина, поспешил следом за Арамисом и пришел домой почти одновременно с ним, но эта быстрота принесла ему мало пользы. На предложение нищего его господин жестом приказал ему выйти, и Базен вынужден был повиноваться. Как только он вышел, нищий бросил беглый взгляд по сторонам, желая убедиться, что никто не видит и не слышит его, распахнул лохмотья, небрежно затянутые кожаным кушаком, и, подпоров верхнюю часть камзола, вынул письмо. Увидев печать, Арамис радостно вскрикнул, поцеловал надпись — и благоговейным трепетом распечатал письмо, заключавшее в себя следующие строки. «Друг, судьбе угодно, чтобы мы были разлучены еще некоторое время. Но прекрасные дни молодости не потеряны безвозвратно. Исполняйте свой долг в лагере, я исполняю его в другом месте. Примите то, что вам передаст податель всего письма. Воюйте так, как подобает благородному и храброму дворянину, И думайте обо мне. Нежно целую ваши черные глаза. Прощайте, или вернее, до свидания. Между тем нищий продолжал подпарывать свой камзол. Он медленно вынул из своих грязных лохмотьев 150 двойных испанских пистолей, выложил их на стол, открыл дверь, поклонился и исчез, прежде чем пораженный Арамис успел обратиться к нему хоть с одним словом. Тогда молодой человек перечел письмо и заметил, что в нем была приписка «П.С. Окажите достойный прием подателю письма. Это граф и испанский грант». «О, золотые мечты!» — вскричал Арамис. «Да, жизнь прекрасна. Да, мы молоды. Да, для нас еще настанут счастливые дни. Тебе, тебе одной моя любовь, моя кровь, моя жизнь. Все-все тебе, моя прекрасная возлюбленная». Он страстно целовал письмо, даже не глядя на золото, блестевшее на столе. Базен робко постучал у дверь. У Арамиса больше не было причин держать его вне комнаты, и он позволил ему войти. При виде золота Базен остолбенел от изумления и совсем забыл, что пришел доложить о приходе Д'Артаньяна, который по дороге от Атоса зашел к Арамису, любопытствуя узнать, что представлял собой этот нищий. Однако, видя что Базен забыл доложить о нем, и не слишком церемонясь с Арамисом, он доложил о себе сам. — О, черт возьми, — сказал Д'Артаньян, — если эти сливы присланы вам из тура, милый Арамис, то, прошу вас, передайте мое восхищение садовнику, который вырастил их. — Вы ошибаетесь, друг мой, — возразил Арамис, как всегда скрытный. Это мой издатель прислал мне гонорар за ту поэму, написанную односложными стихами, которую я начал еще во время нашего путешествия. «Ах, вот что!» — сказал Д'Артаньян. «Что ж, ваш издатель очень щедр, милый Арамис. Это все, что я могу вам сказать». «Как, сударь!» — вскричал Базен. «Неужели за поэмы платят столько денег?» «Быть этого не может!» «О, сударь, значит, вы можете сделать все, что захотите. Вы можете стать таким же знаменитым, как господин де Буатюр или господин де Бенсарат?» «Это тоже мне по душе. Поэт — это лишь немногим хуже аббат!» «Ах, господин Арамис, очень прошу вас, сделайтесь поэтом!» «Базен, — сказал Арамис, — мне кажется, что вы вмешиваетесь в разговор, друг мой!» «Базен понял свою вину». Он опустил голову и вышел из комнаты. «Так-так», — с улыбкой сказал Д'Артаньян, — «вы продаете свои творения на вес золота. Вам очень везет, мой друг. Только будьте осторожнее и не потеряйте письма, которые выглядывают у вас из кармана. Оно должно быть тоже от вашего издателя». Арамис покраснел до корней волос, глубже засунул письмо и застегнул камзол. «Милый Д'Артаньян», — сказал он, — «давайте пойдем к нашим друзьям. Теперь я богат, и мы возобновим наши совместные обеды до тех пор, пока не придет ваша очередь разбогатеть». «С большим удовольствием», — ответил Д'Артаньян, — «мы давно уже не видели приличного обеда. К тому же мне предстоит сегодня вечером довольно рискованное предприятие, и, признаться, я не прочь слегка подогреть себя несколькими бутылками старого бургундского». Согласен и на старое бургундское. Я тоже ничего не имею против него, сказал Арамис, у которого при виде золота, как рукой, сняла все мысли об уходе от мира. И, положив в карман три или четыре двойных пистоля на насущные нужды, он запер остальные в черную шкатулку с перламутровой инкурстацией, где уже лежал знаменитый носовой платок, служивший ему талисманом. Для начала друзья отправились к Атосу. Верной данной им клятве никуда не выходить, Атос взялся заказать обед с тем, чтобы он был доставлен ему домой. Зная его как великого знатока всех гастрономических тонкостей, Д'Артаньян и Арамис охотно уступили ему заботу об этом важном деле. Они направились к Портосу, как вдруг на углу улицы Бак встретили Мушкетона, который с унылым видом гнал перед собой мула и лошадь. — Да ведь это мой буланный жеребец! — вскричал Д'Артаньян с удивлением, к которому примешивалась некоторая радость. — Арамис, взгляните-ка на эту лошадь! — О, какая ужасная клячь! — сказал Арамис. — Так вот, дорогой мой, — продолжал Д'Артаньян, — могу вам сообщить, что это та самая лошадь, на которой я приехал в Париж. — Как, сударь, вы знаете эту лошадь? — удивился Мушкетон. — У нее очень своеобразная масть, — заметил Арамис. — Я вижу такую впервые в жизни. Еще бы, — обрадовался Д'Артаньян, — если я продал ее за три ЭКЮ, то именно за масть, потому что за остальное мне, конечно, не дали бы и восемнадцати ливров. — Однако, Мушкетон, каким образом эта лошадь попал тебе в руки? — Ах, лучше и не спрашивайте, сударь, эту ужасную шутку сыграл с нами муж нашей герцогини. — Каким же образом, Мушкетон? «Видите ли, к нам очень благоволит одна знатная дама, герцогиня, да, впрочем, прошу прощения, мой господин запретил мне называть ее имя. Она заставила нас принять от нее небольшой подарочек — чудесную испанскую кобылу и андалузского мула, от которых просто глаз нельзя было отвести. Муж узнал об этом, перехватил по дороге обоих чудесных животных, когда их вели к нам, и заменил этими гнусными тварями, которых ты и ведешь обратно». — спросил Д'Артаньян. — Именно так ответил Мушкетон. — Подумайте сами. Не можем же мы принять этих лошадей вместо тех, которые были нам обещаны? — Конечно нет, черт возьми. Хотя мне бы очень хотелось увидеть Портосоверхом на моем буланом жеребце. Это дало бы мне представление о том, на кого был похож я сам, когда приехал в Париж. — Но мы не будем задерживать тебя, Мушкетон. Иди, выполняй поручение твоего господина. — Он дома? — Дома, сударь, — ответил Мушкетон, — но очень сердит, сами понимаете. И он пошел дальше, в сторону набережной Великих Августинцев, а друзья позвонили у дверей незадачливого Портоса. Но последний видел, как они проходили через двор, и не пожелал открыть им, их попытка оказалась безуспешной. Между тем Мушкетон, гоня перед собой двух кляч, продолжал свой путь именовав новый мост, добрался до Медвежьей улицы. Здесь, следуя приказаниям своего господина, он привязал лошадь и мула к дверному молотку прокурорского дома и, не заботясь об их дальнейшей участи, вернулся к Портосу, которому сообщил, что поручение выполнено. По прошествии некоторого времени несчастные животные, ничего не евшие с самого утра, начали так шуметь, дергая дверной молоток что прокурор приказал младшему писцу выйти на улицу и справиться по соседству, кому принадлежат эта лошадь и этот мул. Госпожа Кокнар узнала свой подарок и сначала не поняла, что значит этот возврат. Но вскоре визит Портоса объяснил ей все. Гнев, которым пылали глаза мушкетера, несмотря на все желание молодого человека сдержать себя, ужаснул его чувствительную подругу. Дело в том, что Мушкетон не скрыл от своего господина встречи с Д'Артаньяном и Арамисом и рассказал ему, как Д'Артаньян узнал в желтой лошади бярнского жеребца, на котором он приехал в Париж и которого продал за три экю. Назначив прокурорше свидание у монастыря Сен-Маглуар, Портос попрощался. видя что он уходит, прокурор пригласил его к обеду, но Мушкетер с самым величественным видом отклонил это приглашение. Госпожа Кукнар с трепетом явилась к монастырю Сен-Маглуар. Она предвидела упреки, которые ее там ждали, но великосветские манеры Портоса действовали на нее с неотразимой силой. Все проклятия и упреки, какие только мужчина, оскорбленный в своем самолюбии, может обрушить на голову женщины, Портос обрушил на низкосклоненную голову своей прокурорши. «О, Боже!» — сказала она. «Я сделала все, что могла. Один из наших клиентов торгует лошадьми. Он должен был конторе деньги и не хотел платить. Я взяла этого мула и лошадь в счет долга. Он обещал мне лошадей, достойных самого короля». «Так знаете, сударыня», — сказал Портос, «что если этот барышник был должен вам больше пяти кю, он просто вор. Но ведь никому не запрещено искать, что подешевле, — господин Портос возразила прокурорша, пытаясь оправдаться. — Это правда, сударыня, но тот, кто ищет дешевизны, должен позволить другим искать более щедрых друзей. И Портос повернулся, собираясь уходить. — Господин Портос, господин Портос, — скричала прокурорша, — я виноват, я... — Я признаюсь в этом, мне не следовало торговаться, раз речь шла об экипировке для такого красавца, как вы. Не отвечая ни слова, Портос ударился еще на один шаг. прокурорша вдруг показалось, что он окружен каким-то сверкающим облаком, и целая толпа, герцогинь и маркиз, бросает мешки с золотом к его ногам. — Остановитесь! — господин Портос, — вскричала она, — ради бога остановитесь, нам надо поговорить. «Разговор с вами приносит мне несчастье», — сказал Портос. «Но скажите же мне, чего вы требуете?» «Ничего, потому что требовать от вас чего-либо или не требовать — это одно и то же». Прокурорша повисла на руке Портоса и воскликнула в порыве скорби. «О, господин Портос, я ничего в этом не понимаю. Разве я знаю, что такое лошадь? Разве я знаю, что такое сбруя?» Надо было предоставить это мне, сударыня, человеку, который знает в этом толк. Но вы хотели сэкономить, выгадать какие-то гроши. Это была моя ошибка, господин Портос, но я исправлю ее, честное слово, исправлю. — Каким же образом? — спросил мушкетер. — Послушайте, сегодня вечером господин Кокнар едет к герцогу Дэшону, который позвал его к себе, чтобы посоветоваться с ним о чем-то. Он пробудет там не меньше двух часов. Приходите. Мы будем одни и подсчитаем все, что нам нужно. — В добрый час, моя дорогая, вот это другое дело. Так вы прощаете меня. — Увидим, — величественно сказал Пуртос. И, повторяя друг другу до вечера, они расстались. — Черт возьми, — подумал Пуртос, входя, — кажется, на этот раз я доберусь, наконец, до сундука метра Кокнара.